Глава тринадцатая. Место для аурики. Снимать плиты и вытаскивать блоки оказалось совсем несложно. Под блоками оказалась сухая каменистая почва, копать её было легко, но Ксаверий делал это с явным усилием, ему было тяжело. И зачем же он тогда в Испании камни носил такой больной, себя изводил или, наоборот, тренировал? Как бы там ни было, но Ксаверий копал, а Артур выносил землю на улицу. Ксаверий накидывал землю в чёрный мусорный пакет, а Артур волок вон из склепа. Точно так же в пакетах удалось вытащить и ненужные уже прямоугольные каменные блоки, которые поддерживали плиты. «Сейчас я буду сооружать могилу для Аурики», объяснил Артур Ксаверий, когда все каменные блоки и плиты оказались снаружи, А в глубине разрытых в полу склепа ям образовалось пространство для того, чтобы что-то туда положить. «Для тела аурики, поправило его привидение. «Да, да, конечно», — торопливо согласился ее отец. «А вторая могила, как ты понимаешь, для меня». Ксаверий указал рукой в сторону правой могилы и посмотрел на Артура. Артур кивнул. «Когда это случится...» «Я хотел бы попросить», — начал Ксаверий, не сводя с Артура глаз, но Аурика перебила. «Я не хочу в могилу. Я знаю одно. Как только мое тело там упокоится, я уже не смогу тебя видеть и являться к тебе. Ты это понимаешь, папа?» «Ну как же по-другому, Аурика?» — растерялся Ксаверий. Маленькое привидение в пышных оборках металось по склепу и оглашало его стены громким горестным криком. «Будь со мной! Будь со мной всегда, папа!» — молила Аурика. «Ведь ты же хочешь быть со мной! Ты меня любишь?» «Я люблю тебя, моя дорогая, моя милая!» — голос к Саверия дрожал, а у Артура мороз по коже промчался. И как он не понимал раньше, что находиться в склепе с привидением — это непросто. «Тогда будь со мной, будь! Вот наш дом! Давай мы жить в нем будем, папа!» «Давай, Гурика, конечно!» Сжав горло, словно пытаясь сдержать что-то ужасное, какие-то не те слова, которые могли бы вырваться из него и еще больше расстроить дочь, к Ксаверий. «Ты же видела, сколько я вещей привез!» же дома, папочка! Нам будет здесь очень хорошо!» — воскликнула Аурика. «Но «Ну как же, мама!» — прошептал Ксаверий. «Она же ждет нас!» «Где?» «Там, Аурика, где наши души воссоединятся!» Тихону с уверенностью произнес Ксаверий. «Где, наконец-то, а главное, навсегда мы будем вместе, в радости и счастье!» «А мы не знаем этого!» Артур еще не забыл о морозных мурашках, но их новый отряд просто сковал его. Таким страшным голосом произнесла Аурика эти слова. Но попытался что-то возразить ее папа. «Ты был там, где она сейчас?» «Не был. И я не была. А может, и нет там ничего, а?» Аурика захохотала. Артура затрясло. «Мы испугали нашего единственного помощника» сказал Ксаверий, и вывел Артура из клепа Они дошли до ворот. «Мне никто не помогал так, как ты, Артур». Не сразу подняв голову и посмотрев на Артура, сказал отец аурики «Ты помог так, как и надеяться было невозможно, и не только мне. Я буду помнить это и здесь, и там, надеюсь». «Но мы не...» — Ксаверий перебил. «Надеяться, Артур». И будь, как будет, конечно же. Ты уезжай теперь, спасибо. Я буду жить здесь, сколько смогу, и сколько это будет надо моей дочери. Это нетрудно. Здесь сохранилась даже наша старая еда. А надо будет, закажу доставку. Но тому, кого не держит ничего на этом свете, макароны столетней давности здоровья не подорвут. Только есть мне давно не хочется. Моя душа болела и мучилась, Я оплакивал одного своего любимого человека и жил надеждой на встречу с другим. Теперь я получил всё. Так что я практически счастлив и поживу здесь в покое и ожидании. Я говорил же, что неизлечимо болен. И почему до сих пор живу? Врачи не уставали удивляться. А я вот почему жив? Потому что надеялся найти любимую доченьку свою. Верил, что это случится. Теперь вот случилось а силы как нарочно кончаются. Но мне так много нужно тут всего успеть сделать. Я буду торопиться, и верь мне, всё окажется так, как я говорю. Мария обязательно дождётся меня и Аурику, а с могилами, ну, вот такая у меня блажь. Так что, я тут буду строить. — Вы звоните, если что, — вскинулся Артур, и продукты я привезу, а пока вот. Он снял со спины рюкзак, вытащил из него пакет бутербродов и воду, вложил в руки к Саверию. «Спасибо, Артур. Я позвоню тебе обязательно. Ты и тут близко живёшь?» «Ну, — подумал Артур, — смотря как считать. Сказал, что близко, сообщил название коттеджного посёлка, но оно ничего не говорило к Саверию, потому что в его времена на месте этого посёлка была просто дикая степь или колхозное поле. Ксаверий вбил это название себе в телефон, обещал прислать такси и сейчас вызвал машину к повороту. «Не переживай, уже всё оплачено. Садись в такси и домой». «Благодарю, конечно, но я бы сам...» Смутился Артур, пацан с разблокированной банковской картой. «Я же взрослый и потому обязан доставить гостившего у меня ребёнка до дома. Ты же это знаешь?» «Ну, да». «Смешное время», — покачал головой Ксаверий. «Мальчишку навстречу приключениям на такси развозят. Кто бы мне в детстве такое сказал, засмеял бы. Но сейчас так, и значит, так надо. Большой привет и спасибо твоим родителям. Ты у них отличный получился». «Да, испанский сувенир». Ксаверий вытащил из кармана коробочку. В ней оказалась небольшая фигурка быка, с очень толстой шеей, острыми рогами и обклеены разноцветными и очень яркими кусочками эмалевых осколков. «Маме понравится мое вещественное доказательство», — улыбнулся Артур. «Спасибо». «Тебе спасибо». «Не забываешь о нас, Артур», — нежно проговорила Аурика, проявляясь у отца за плечом. Но как ее можно было забыть? Образ Аурики запечатлялся, как казалось Артуру, На обратной стороне его век. Он закрывал глаза и мог увидеть ее, и голосок ее в ушах стоял. Пусть, пусть он сейчас уходит. К саверию его дочери сейчас недопосторонних, но он Артур им еще обязательно пригодится. К и Аурика долго махали ему вслед. Артур тоже махал. Привидение первым скрылось из виду. Черная фигура к стояла у ворот чуть дольше. Когда Артур в очередной раз оглянулся, к Ксаверий заносил в них голубые бутыли с водой и коробку. Прошагав мимо упавшего столба, вырывшего могилу для Артура и накренившегося над дорогой соседнего с ним столба с одной перекладиной, которую той страшной ночью Артур принял за крест, друг привидения заметил остановившееся на шоссе жёлтое такси. «А до него еще полкилометра точно!» И Артур, прижимая к себе через карманы быка и телефон, перешел на бег.